Глава двадцать седьмая. Мы едем к твоему партнеру? Мельком я посмотрела на Яна и снова повернулась к окну. При свете дня бхукет был совершенно другой. Магазинчики, уличные тележки с яркими вывесками были закрыты, только-только проснувшиеся туристы тянулись в сторону моря. На пару секунд я мысленно вернулась в зимнюю Москву и против воли поежилась. Нет, коротко и ясно. Тогда куда мы едем? Снова глянула на него. «Ты же взяла купальник?» Ладонь Яна прошлась по моему плечу. Вверх и медленно вниз. «Купальник я взяла. Само собой, не из дома. Нашла его в своей спальне и, не задавая Яну лишних вопросов, сунула в сумку в самый последний момент. Чего ждать, уже не понимала. А раз мы в Таиланде, грех будет не воспользоваться возможностью окунуться в лазурную воду». «Приехали!» — отрапортовал охранник, остановив машину рядом с пирсом. — Я подумал, что нам нужно поближе узнать друг друга, и организовал прогулку на яхте. — ответил Ян на мой немой вопрос. — Куда уж ближе-то? — Яхта тоже принадлежит тебе? — язвительно осведомилась я. — Это нет, — сказал Соколовский абсолютно серьезно. — Это? — я мысленно застонала и, ничего ему не ответив, повышла из машины. Меня вновь буквально опалило раскаленным воздухом. Бросила взгляд на редком стоящие чуть дальше яхты и подумала, что прогулка на одной из них — неплохая идея. В конце концов, почему бы не расслабиться и не получить удовольствие? Пусть и в компании с Соколовским. Как знать, будет ли у меня еще когда-нибудь такой шанс? — Пойдем, модель. Ян взял меня за руку. — Кстати, — окинул придирчивым взглядом. — Отлично выглядишь в этом платье. Я и правда хорошо выглядела в белом платье из невесомого хлопка, найденном в привезенном мне по приказу Яна чемодане. Крутилась перед зеркалом и насмотреться на себя не могла. — У тебя хороший вкус, Соколовский, — вслух высказала я. Могла бы просто сказать спасибо, — усмехнулся Ян. Я поймала его лукавый взгляд. — Могла бы, — ответила на него своим, — но подумала, что не буду. Он тихонько засмеялся, покачав головой. Я тоже улыбнулась и прижалась к нему в порыве, но тут же отпрянула, смутившись. — Это не поездка на море с любимым, это не свидание. Не стоит мне забывать об этом. Между нами не изменится ровным счетом ничего. Все это — лишь блажь миллиардера, решившего произвести на горничную впечатление. А горничная повелась. Дура. Капитан, очень улыбчивый таец, поприветствовав нас на борту, вернулся на капитанский мостик. Я же боялась сделать и шаг, настолько была поражена богатством внутреннего убранства яхты. И с виду огромная, внутри она показалась мне не меньше вилы Яна. Если бы не знала, что это яхта, решила бы, что попала в роскошный особняк. Меня как в другую реальность перенесло. Все вокруг так и говорило о дороговизне. Кожаные диваны, отделка, ковры под ногами. Я и подумать не могла, что когда-нибудь окажусь среди подобной роскоши. Пусть я и знала, что отец Миша неприлично богат. Но что настолько? И что с того, что эта яхта ему не принадлежит? Да даже арендовать такую могут единицы. — Мы на главной палубе, — сказал Ян. Здесь несколько зон отдыха, кабинет, столовая и гостиная. — Лифт! — провел меня мимо лестницы. А что внизу? — поинтересовалась я. — В спальне, — ответил Ян с усмешкой. Я отвела взгляд и пошла впереди него наверх. Чувствовала себя оборванкой, попавшей в сказочный замок. Так вот, что такое сладкая жизнь. Мы оказались на верхней палубе. Ян подал мне бутылочку, непонятно откуда взявшейся у него воды, а я, сделав пару глотков, вернула ее ему. Осмотрелась. Роскошные диваны из светлой кожи, кресла из ротанга. На столе возле одного из них ваза с фруктами, как с картинки. Бассейн. Подытожила я свои впечатления. То есть моря тебе недостаточно? Здесь и джакузи есть. Ян поймал меня за руку и потянул на себя. «Обними меня», — почти приказал он. Я хотела сказать ему что-то резкое, отказаться, потребовать отпустить, но попала в плен его глаз и обхватила за шею, погладила затылок. «Я произвел на тебя впечатление. Мы можем остаться тут на несколько дней». Я смотрела на него снизу вверх, прижимаясь всем телом. Если это игра, я проиграла окончательно. Да, он произвел на меня впечатление. И не сейчас. не этой яхтой, не этой поездкой. Его взгляд, руки на моем теле, голос. Все это было силой, противостоять которой я не могла. И что самое страшное, уже не хотела. А как же твоя встреча с партнером? Это не важно. А что? Ты важна, шепнула я. Ты важна ты, Аделина.